«Пастушонок». Прославился однажды во всем околотке пастушонок своими бойкими ответами на все вопросы. Прослышал об этом король той страны, но не поверил, а призвал мальчика к себе и сказал ему, «Если ты мне на три моих вопроса ответишь, то я тебя к себе в сыновья возьму, и будешь ты у меня жить в моем королевском замке. Задавай вопросы», — сказал мальчик. Король сказал, — «Первый мой вопрос. Сколько капель воды в океане?» Пастушонок ответил. «Господин король, прикажи все реки на земле остановить, чтобы из них ни капли воды в море не кануло, пока я не пересчитаю. Тогда я и скажу тебе, сколько всех капель в океане?» «Второй мой вопрос, — сказал король, — такой, сколько звезд на небе». Пастушонок спросил себе лист бумаги, проставил на нем столько точек, что их сосчитать не было возможности, и даже в глазах рябило, когда на них посмотришь. Затем он сказал «Вот, сколько звезд на небе, изволь сосчитать», но тот сосчитать не брался. «Третий вопрос», — сказал король, — «Сколько секунд в вечности?» Отвечал на это пастушонок. Есть у нас в Дальней Померании Алмазная гора. Час пути в вышину, час пути в ширину и час пути в глубину. На ту гору через каждые сто лет прилетает птичка и вострит на той горе клюв свой. Вот когда она всю ту гору источит, тогда и первая секунда вечности пройдет. Сказал ему на это король. Ты разрешил все три вопроса, как истинный мудрец. Живи жатны не у меня в замке и будь мне за сына.